ЧАСТЬ ВТОРАЯ ТЁМНОЕ ИСКУССТВО ПРОЛОГ За окном словно застыли в лучах фонарей вертикальные ледяные струи. Город, раскинувшийся по ту сторону непреодолимой преграды из стекла и льда, перемигивался огнями светофоров, стоп-сигналами машин и сочувственно смотрел теплыми глазами окон в насквозь промороженный сквер возле фитнес-центра. Временами на сквер и на дома, выстроившиеся вокруг, яростно налетал ветер. Тогда замороженный мир снаружи сметала снежная кутерьма, и в стеклопакеты с глухим стуком бились лохматые мокрые комья. Варе казалось, что она слышит эти тяжелые удары даже сквозь бухающую музыку и мерное жужжание беговой дорожки но и погода. Тоскливо подумала она, набегу бросив взгляд на улицу. А я еще надеялась, что к вечеру успокоится. Как я домой пойду? Она протянула руку и силой вдавила светящийся плюсик, глядя, как замелькали на табло ярко-зеленые цифры. Когда счетчик остановился на 14 километрах в час, жужжание тренажера не так, чтобы в разы усилилось, но приобрело какую-то грозную мощь словно замкнутое полотно дорожки под ногами поднатужилось перед тем, как унести Варю далеко-далеко отсюда, в теплые края, к горячим скалам, пальмам, синему морю, пестрым набережным, прочь от неласковой весны и ледяного города за огромными витринами окон. Надо только еще совсем немного прибавить скорость и удержаться на мчащейся ленте. «Варя, слезай скорей, что я тебе скажу?» Подруга Маша заскочила на соседний тренажер с нерабочим табло. Против всех правил техники безопасности, Варя на бегу повернула голову. Город за стеклом качнулся. Варя чуть не слетела с беговой дорожки, на мгновение потеряв равновесие, схватилась за поручень, но удержала темп. Маша хорошо. Маша высокая, худенькая, с длинными-длинными ногами. И лицо у нее такое... удобное. В смысле для косметики. Хоть Клеопатру рисуй. Тушь не скатывается, пудра ложится ровно. А еще пирожные. Машка их может тонну съесть и не жиринки лишней. А Варе приходится каждую калорию отрабатывать. Дежурный тренер фитнес-центра ей даже комплимент сделал недавно. Вы, говорит, девушка, наверное, легкой атлетикой занимались. Бегаете профессионально. А она, может, этот бег терпеть не может. Просто эклеры очень любит и корзиночки с кремом, которые продают в столовой литературного института. И кофе с сахаром. Невозможно его без сахара пить. Горько, невкусно. — Мне еще километр, — запыхавшись, сказала Варя. — Да слезай же, говорю, не пожалеешь. Маша была настойчива. Беговая дорожка подчинилась светящимся цифрам, замелькавшим в обратном порядке. Затормозила. Для очистки совести Варя пошагала с минутку и спрыгнула с остановившегося тренажера. Пол под ногами едва не превратился в гигантское движущееся полотно. Но Варя привычно зажмурилась, пережидая легкий приступ головокружения, открыла глаза и, наконец, повернулась к подруге, настойчиво дергавшей ее за бретельку спортивной майки. «Вон, такой светловолосый, загорелый, с татушкой на плече, видишь?» — зашептала Маша. «Где?» «Да вон идет!» Варя поискала глазами объект Машиного внимания. Мужчина как раз дошел от раздевалки до тренажерного зала. Под свободной майкой не разглядеть — Но почему-то варя показалось, что она отчетливо видит каждый рельефный кубик у него на животе. — Сериал «Одинокий волк», — зашептала Маша. — Это у них помощник кастинг-директора. Мне его одна тетка с микс-данса вчера в фойе показала. Она с ним на другом проекте работала. — Слушай, Машка, ну почему, а? — спросила Варя. — Какой-то помощник кастинг-директора и тот красавчик. Откуда у нас столько хороших актеров нашлось и вообще? Так круто снято, Алёха Малявин. Где они нашли такого? — Пойдём, пойдём. Попытка не пытка. Вдруг им дизайнеры нужны. Так я готова? — А если не нужны? Тогда мы тебя им в сценаристы продадим. — Не, я так не смогу, наверное. — Не пойдёшь? — подмигнула Маша. — Ты что, пойду, конечно, — яростным шёпотом возмутилась Варя, спешно приглаживая волосы. — Может, в массовку попадём, на Малявина вблизи посмотрим? ты каячум маша рассмеялась глянула в зеркало и покачивая бедрами пошла петлять между тренажерами варя втянула живот расправила плечи и поспешила следом